6 июля Дюма вместе с Бель сел в дирижанс и отправился в Руан. 14 часов тряски с короткими передышками на станциях. Во время поездки у Бель было вдостоль времени, чтобы обдумать последнее событие их совместной жизни. Убаюканная движением кареты, она в полудреме наслаждалась своей победой над Мелани, которая только что наконец сдалась. И даже над лор Лабе, который Александр сумел лишить родительских прав. Бель была склонна принять в дом сына своего любовника вместе с собственной дочерью, которая пока оставалась у кормилицы. Присутствие детей лучше всего налаживает отношения любящей читы. Но хорошо бы, чтобы он сам это предложил. Они поговорят об этом позже, на свежую голову. Александр не любит, когда его отвлекают домашними заботами. Это рабочая скотинка, в работе он зверь, и в наслаждениях тоже. Вот, наконец, Ируан. Наспех осмотрев город, они сели на корабль и отплыли в Гавр. Оттуда простая лодка с четырьмя грибцами доставит путешественников в затерянную в глуши деревушку — Трувиль. Найти пристанище труда не составляло. Путешественников вполне устраивал сельский постоялый двор. Хозяйка, мари Анрос азре чистенькая и пышнотелая, сразу выставила свои условия — 40 суб в день за комнату. Они сняли две комнаты, потому что Александру требовался собственный угол, где он мог бы работать в те часы, когда ему удобно. Чтобы морской пейзаж не отвлекал его, Он выбрал комнату, выходившую окнами в поле. Выбеленные стены, ореховый стол, красная деревянная кровать, маленькое зеркальце на стене, ситцевые занавески и букет флёрд-оранжа над стеклянным колпаком. Эта простота нравилась Дюма, который стремился прежде всего к покою и уединению. Он установил для себя строгий распорядок дня. Вставал с первыми лучами солнца. Работал до десяти, потом завтракал. С одиннадцати до 2 охотился на окрестных болотах. С двух до четырех снова садился за работу, окунувшись в море, чтобы размяться и освежить голову. Обед неизменно был праздничным. По уговору с трактирщицей готовила Бель. Александр понимал толк в еде. Бель это знала и старалась у плиты превзойти себя. Блюда были самые разнообразные. Нормандский суп, котлетки из баранины, язык по-матросски, омары под майонезом, салаты из креветок, жареные бекасы. От морского воздуха всегда разыгрывается аппетит. Наполнив живот вкусной едой и добрыми старыми винами, сытый и умиротворенный, Александр отправлялся прогуляться по пляжу, затем возвращался к терпеливо дожидавшимся его на рабочем столе бумагам. Написав заранее намеченное количество строк, он около полуночи ложился в постель и обнимал подругу, которая весь день ждала, пока он соблаговолит отложить рукопись и заключить ее в свои объятия. Причина, заставлявшая его усердно исписывать страницу за страницей, была очевидна. Он твердо решил за несколько недель закончить новую пьесу «Карл VII и его великие вассалы» навеянную одновременно хроникой короля Карла VII Алена Шартье и реминисценциями Квентина Дорварда и Ричарда «Львиное сердце» Вальтера Скотта. Несмотря на успех написанного прозой Антони, Дюма хотел, чтобы Карл VII был драмой в стихах. На его взгляд между сценой, написанной повседневным языком, и сценой красиво размеренной и рифмованной, Разница была примерно такой же, как между вылепленным из глины черновым наброском и высеченной из мрамора статуей. Его завораживал пример Гюго с его чеканным стихом. Он убеждал себя в том, что если он в своих драмах откажется от применения Александрийского стиха, то загубит самые возвышенные темы и утратит всякую надежду на возможность присоединиться к истинным поэтам, пребывающим в империях. И вот час за часом он неутомимо сражался с одолевавшими его трудностями, расправлялся с количеством стоп, цезурами и ассонансами. Его обычную дневную норму составляли 100 строк. Продолжая работать такими темпами, он рассчитывал вскоре закончить своего Карла VII. Но 24 июля, в тот самый день, когда ему исполнилось 29 лет, у «Мамаши Азре» нежданно-негаданно появился новый постоялец. Жак Феликс Беден, неистощимый сочинитель пьес в соавторстве с неким Проспером Губо. Четыре года тому назад пьеса Бедена и Губо «30 лет или жизнь игрока», написанная ими совместно с Виктором Дюканжем, имела огромный успех. На этот раз драматурги принялись за непомерную историческую махину под названием Ричард Дарлингтон, и надеялись, что Дюма, уже прославившийся как ловкий сочинитель, поможет им выпутаться из перепяти этой шотландской драмы, надерганной из романов Вальтера Скотта. Александра соблазнила возможность неплохо на этом заработать, и он принял предложение Бедена, но выставил два условия. Во-первых, его имя не будет стоять на афише а во-вторых, он примется за работу только после того, когда пишет последний стих своего Карла VII. На том и порешили. Все остались довольны. Беден нашел человека, который лучше всех может подлатать пьесу. Дюма рассчитывал на немалый доход. Беден уехал, а Александр принялся себя пришпоривать, чтобы как можно скорее разделаться с приключениями вассалов Карла VII. 10 августа он написал последнюю реплику своей пьесы, перечитал все от начала до конца и поморщился. Это была скорее пародия, чем настоящая драма, скажет он потом.